Сэди отошел от Ханны, потирая руки и посмеиваясь. Но она посмотрел ему вслед, а потом подняла глаза, окинула взглядом вестибюль, свеже выкрашенные желтые стены, свисавшую над лестницей на редкость безобразную, но модную люстру, пальмы в катках под гирляндами китайских фонариков. И брови ее поползли на лоб. Грейс, что тут вообще происходит? Я виновата пожала плечами и только хотела все объяснить, как откуда-то вынырнул Тедди и взял Ханну под руку. «Сюда, дорогая!» И повел ее в бальный зал. Дверь отворилась, и Ханна недоуменно раскрыла глаза при виде толпы незнакомцев. Неожиданно вспыхнул свет. Мой взгляд метнулся к сияющей люстре, и тут я почувствовала за спиной какое-то движение. Гости радостно зашумели. На лестнице стояла стройная темноволосая женщина с хищным узким лицом. Ее нельзя было назвать красивой, скорее яркой, та иллюзия красоты, которую дает врожденная элегантность. Высокая и стройная, она стояла в позе, которую я никогда не видел раньше. Устремившись вперед. Так что платье, казалось, вот-вот упадет с плеч и соскальзнет по изящной изогнутой спине. Поза казалась одновременно отрепетированной и естественной, небрежной и надуманной. Руки дамы прикрывал какой-то светлый мех. Я было решила, что это для тепла, но тут мех зевнул, и я с изумлением поняла, что это крошечная пушистая собачка, белоснежная, как парадный фартук миссис Таунсенд. Женщину я не узнала, однако кто это сообразила сразу? Выдержав эффектную паузу, она скользнула вниз по лестнице и прошла сквозь море гостей, которая расступалась перед ней, словно повинуясь невидимому дирижеру. «Дэб!» — воскликнул Тедди ей навстречу. Его простое симпатичное лицо расплылось в широкой ухмылке. Он взял сестру за руки и поцеловал в подставленную щеку. Дебора растянула губы в улыбке. Добро пожаловать домой, Тидлс, с осмотрительным нью-йоркским акцентом сказала она. Особенностью ее речи было почти полное отсутствие интонаций. Все слова звучали одинаково, от чего важное казалось неважным и наоборот. У тебя потрясающий дом, а я созвала сюда самых блестящих людей Лондона, чтобы помочь тебе согреть его. Дебора указала длинным пальцем на прекрасно одетую женщину, стоящую у Ханны за спиной. «Удивилась, дорогая?» — повернувшись к жене, спросил Тедди. «Это мы с мамой все придумали. А Деб... Ну, она просто рождена для того, чтобы устраивать вечеринки». «Удивилась», — ответила Ханна, пытаясь встретиться со мной глазами. «Даже и сказать не могу, как». Дебора улыбнулась своей волчьей улыбкой и обвела рукой талию Ханны длинной белой, словно восковой рукой. Наконец-то мы встретились, проворковала она, уверена, мы станем лучшими подругами. Следующий год начался плохо. Тэдди провалил выборы. Все считали, что тут нет его вины. Просто время наступило тяжелое. Кругом творилось что-то непонятное, неуправляемое. Виноваты были рабочие и эти ужасные писаки журналисты. Они организовали травлю лучших людей страны. После войны они окончательно распоясались и стали требовать слишком многого, прямо как ирландцы или даже русские. Ну ничего. Будут и еще выборы, и для Тедди обязательно найдется уютное кресло. На следующий год, — обещал Саймион, — если, конечно, сын бросит свои идиотские идеи, которые шокируют почтенных избирателей, Тедди будет заседать в парламенте. Эстелла считала, что Ханне надо родить ребенка. Это пойдет на пользу карьере Тедди. Избиратели увидят в нем примерного семьянина. Раз уж они поженились, то каждый мужчина в браке рано или поздно ожидает появления наследника. Тедди начал работать у отца. Все кругом решили, что это к лучшему. После провала он выглядел как человек, переживший шок, душевную травму.